Тиффани желтый. Один из наиболее известных в мире алмазов Тиффани желтый был найден в шахтах Кимберли, Южная Африка, в 1877 или 1878 годах, и в необработанном виде весил 287 каратов. На следующий год он был куплен Чарльзом Льюисом Тиффани, известным нью-йоркским ювелиром и главой фирмы Тиффани и Ко. за 18 000 д т ы с я ч долларов. По имени Тиффани камень и получил свое название. Ярко-желтые алмазы вообще очень редки, а Тиффани Желтый выглядит настоящим чемпионом среди них. Это один из самых больших желтых алмазов в мире и уж безусловно наиболее совершенный и по чистоте и по цвету. Камень был огранен в Париже. Под наблюдением доктора Джорджа Фредерика Кунца, знаменитого американского геммолога, работавшего для Тиффани. По его замыслу, о г р а н к а должна была сделать желтый алмаз не более, а менее сверкающим, чтобы он выглядел скорее как и с к р а т л е ю щ е г о огня, чем как вспыхивающая на солнце звезда. Если многие другие известные алмазы нередко видел лишь весьма ограниченный круг людей, то тиффани желтый можно назвать самым народным алмазом. На протяжении более чем столетия он является своеобразной визитной карточкой фирмы Тиффани и служит неизменным украшением различных выставок. Подсчитано, что только на четырех крупных выставках — колумбийской в Чикаго. Панамериканской в 1901 году, столетия прогресса в Чикаго и Нью-Йоркской всемирной ярмарке с желтым алмазом познакомились более 25 миллионов человек. В 1957 году алмаз б л и с т а л на балу, устроенном фирмой т и ф f н и в Ньюпорте. По этому случаю он был вставлен в бриллиантовое ожерелье, украшавшее шею председателя бала госпожи Шелдон Уайтхаус. А в 1971 году т и ф ф a н и желтый ненадолго вернулся в Южную Африку для участия в выставке, посвященной празднованию столетия алмазодобывающие шахты в Кимберли. Фирма т и ф ф a n несколько раз пыталась продать алмаз. Но всякий раз безуспешно. В 1951 году анонимный покупатель был готов выложить за него 500 тысяч долларов, но сделка сорвалась, так как стороны не сошлись в условиях оплаты. Спустя 20 лет, 17 ноября 1972 года в New York Times появилось объявление, что фирма Tiffany продает свой желтый алмаз за 5 миллионов долларов. Но покупателя на него не нашлось. Наконец последняя попытка была предпринята в конце 1983 года, когда за камень была назначена цена в полтора миллиона долларов. Но и на этот раз желающих приобрести уникальный желтый алмаз не с ы с к а л о с ь и тиффани желтый, похоже, навечно остался сверкать в витрине знаменитого ювелирного магазина. Тиффани в Нью-Йорке на Пятой Авеню, привлекая внимание прохожих и многочисленных зевак. За п о с л е д н и е четверть века Алмаз лишь один раз покидал это пристанище, отправившись в 1986 году в Лондон, где компания Тиффани впервые после сорокалетнего перерыва открывала свое британское отделение. Разумеется, эта церемония не могла обойтись без знаменитой визитной карточки фирмы.